Эпилог. Все идет своим чередом. Стоит ли красть дрова? Ягненок хорошо зарабатывает и занимается малышом. Ничто не кончается. Жизнь продолжается. Все продолжается. Сейчас ноябрь. Прошло уже 14 месяцев с тех пор, как Пиннеберга уволили из Мандаля. Холодный, темный, промозглый ноябрь. Хорошо, если крыша не течет. Их крыша цела, и это заслуга Пиннеберга. Месяц назад он хорошо ее просмалил. Сейчас он проснулся. Светящийся циферблат будильника показывает без четверти пять. Пеннеберг прислушивается к ноябрьскому дождю, барабанящему по крыше. «Не протекает», — думает он. «Хорошо получилось. По крайней мере, дождь нам не страшен». Он собирается перевернуться на другой бок и заснуть снова, но тут вспоминает. Его разбудил какой-то звук. «Скрипнула калитка. Значит, сейчас постучит кримна. Пинеберг осторожно касается руки ягненка. Она спит на узкой железной кровати рядом и пытается осторожно ее разбудить, но она все равно вздрагивает. Что случилось? Ягненок уже не просыпается с той беззаботной радостью, как раньше. Если ее разбудили не вовремя, значит, случилось что-то плохое. В темноте Пинеберг слышит ее учащенное дыхание. Что случилось? Тише, шепчет он, а то малыш проснется. Еще нет пяти. Ну так что? — спрашивает Ягненок уже с легким раздражением. — Кремно пришел, — шепчет Пинеберг: Может, мне все-таки пойти с ним? Нет, — Нет-нет-нет, — горячо возражает она. — Это решено, слышишь? Нет, только не воровство, я этого не хочу. — Но, — пытается возразить он, — снаружи раздается стук. — Пинеберг! зовет голос, — идешь с нами, друг? Пинеберг вскакивает на мгновение, замирает в нерешительности. — Ну, — шепчет он и прислушивается, но Ягненок молчит. «Пиннеберг! Эй, Соня!» — кричит тот снаружи. В темноте Пиннеберг пробирается к веранде. Сквозь стекла он видит темный силуэт. «Ну, наконец-то! Идешь или нет?» «Я...» — кричит Пиннеберг в дверь. «Я бы пошел, но жена... Ты же знаешь эти женщины!» «Значит, нет...» — орет Кримна. «Ладно, пойдем без тебя!» Пиннеберг смотрит ему вслед. На фоне чуть более светлого неба видна грузная фигура Кримны. Потом снова скрипит калитка, и ночь поглощает его. Пиннеберг вздыхает. Стоять на террасе в одной рубашке не лучшая идея, он азяб. Но он застывает, уставившись в темноту. Из комнаты его зовет малыш. «Пап-пап, мам-мам», Пиннеберг тихо возвращается. «Малыш, нужно спать», — говорит он. «Еще очень рано, малыш, поспи еще немного». Ребенок глубоко вздыхает, и Пиннеберг слышит, как тот укладывается поудобнее. «Ку-ку!» — шепчет малыш. «Ку-ку!» — Пеннеберг нащупывает в темноте куклу. Малыш не может заснуть, не сжимая ее в руке. Находит. «Вот, малыш, твоя кукла. Держи крепко. А теперь засыпай, мой хороший». Малыш издает довольный звук. Он такой счастливый, вот-вот устет. Пиноберг тоже ложится, стараясь не задеть ягненка. Он холодный, не хочет ненароком ее потревожить. Но заснуть уже не получается. Да и не стоит. Скоро вставать. Он размышляет о разном. Сердится ли Кримна, что Пинеберг не пошел с ним за дровами? И может ли он навредить им в поселке? Где взять деньги на уголь, раз дров не будет? Сегодня надо ехать в Берлин, сегодня выдают пособие по безработице. Еще нужно зайти к Путбрезе, отдать ему шесть марок. Путбрезе эти деньги не нужны, он все равно их пропьет. Просто невыносимо, что люди так легкомысленно тратят то, что другим жизненно необходимо. Еще надо отдать Хейльбуту 10 марок за аренду, и вот пособие уже кончилось. Откуда взять деньги на еду и отопление на следующую неделю, одному Богу известно. Да и он, наверное, не знает. Так и идет неделя за неделей, месяц за месяцем. Самое ужасное, что это никогда не кончится. Разве Пиннеберг думал, что все закончится? Нет, хуже всего то, что это продолжается без конца. Постепенно он согревается и начинает дремать. Вот бы еще немного поспать, сон всегда полезен. Но тут же звонит будильник, уже семь часов. Пиннеберг сразу просыпается, малыш тоже уже кричит. Тик-так, тик-так, тик-так. Не умолкает, пока будильник не выключают. Ягненок спит. Пиннеберг зажигает керосиновую лампу с синим абажуром. День начинается, и в первые полчаса нужно успеть многое. Он мечется туда-сюда, уже в брюках. Малыш требует кака. Папочка приносит ему кака, коробку из-под сигарет, полную старых игральных карт, его любимая игрушка. В маленькой печурке, а теперь и в плите, уже горит огонь. Он бежит за водой колонки в саду, умывается, ставит кофе, режет хлеб, мажет его маслом. Ягненок все еще спит. Вспоминает ли Пиннеберг сейчас тот фильм, который видел когда-то давным-давно? Ведь там тоже жена мирно лежала в постели, спала румяная и блаженная, пока муж сутился, хлопотал. Но ягненок не румяная и не блаженная, ягненок должна работать весь день, ягненок бледная и усталая. Ягненок еле-еле сводит концы с концами. Все совсем не так, как в фильме. Пеннеберг одевает малыша и говорит в сторону кровати. Тебе пора, ягненок. Да, покорно отвечает она и медленно начинает одеваться. Что сказал Кримна? Да ничего, разозлился. Пусть злится. Нам это не нужно. — Знаешь, — осторожно говорит Пинеберг, может, ничего страшного не случится. Они ходят за дровами, по шесть-восемь человек, ни один лесник не сунется. — Неважно, — твердо заявляет Ягненок, — нам это не нужно, и все. А где взять деньги на уголь? — Сегодня я снова весь день буду штопать чулки у Кремеров. это три марки. А завтра, может, пойду штопать белье у Рехлинов, еще три. На следующей неделе у меня уже три дня заняты. Ну вот, совсем неплохо получается. Комната словно светлеет от ее слов, и от ягненка веет свежестью. «Это же такая тяжелая работа», — говорит он. «Девять часов, что подчелки за такие гроши?» «И еду, считай», — добавляет она. «У Кремеров меня хорошо кормят, я вам еще и ужин принесу». «Ты должна есть сама», — говорит он. «Меня и так хорошо кормят», — повторяет ягненок. Уже совсем рассвело, взошло солнце. Он гасит лампу, они, наконец, садятся за кофе. Малыш пересаживается с колена отца на колени матери. Пьет молоко, ест хлеб, его глаза горят от радости. Наступил новый день. «Если поедешь сегодня в город, — говорит ягненок, — купи четверть фунта хорошего масла для него. Маргарин не очень полезно, зубы будут плохо резаться. Но сегодня же надо отдать пудбра за шесть марок. Обязательно, только не забудь. И хельбуту десять марок за аренду, послезавтра первое число». «Верно, — говорит ягненок». И пособие уже кончилось, остались только деньги на проезд. Я дам тебе пять марок, говорит она. Сегодня же получу три. Купишь масло, а потом поищи на Александр Плац бананы по пять пфеннигов. Здесь эти жулики берут по пятнадцать. Кто это может себе позволить? Хорошо, говорит он. Только смотри, не опоздай, чтобы малыш не оставался один слишком долго. Постараюсь, может, вернусь к половине шестого. Ты ведь уедешь в час? Да, говорит он. Вдва я уже должен быть на бирже труда». «Ладно, мы справимся», — говорит она. «Конечно, нехорошо, что малыш остается один так долго. Но пока все обходилось, пока не случилось беды...» «Не надо так говорить», — говорит она. «Почему с нами должно случиться что-то плохое? Теперь, когда я зарабатываю починкой и штопкой, нам даже не так уж плохо живется». «Да», — неуверенно говорит он. «Да, конечно». «О, милый», — восклицает она, — «все еще изменится». Мы ведь держимся, будет и лучше. Я женился на тебе не для того, чтобы ты меня кормила, — упрямо говорит он. — Я? Кормлю тебя? — отвечает она. — На мои три марки какая чушь, — помолчав добавляет. — Слушай, милый, ты мог бы мне помочь. Не очень-то приятная просьба, но для меня это было бы важно. — Да, — оживляется он, — все что угодно. Три недели назад я штопала у Руша на Садовой улице. Два дня, шесть марок. Деньги до сих пор не отдал. — Мне сходить к нему? — Да, — говорит она, — но только без скандала, обещай. — Конечно, — говорит он, — мне он и так отдаст. — Хорошо, — говорит она, — тогда у меня будет одной проблемы меньше. А теперь мне пора. Пора, мой мальчик. Пока, мой малыш. — Пока, моя девочка, — говорит он, — только не надрывайся слишком сильно. Лишние две пару челок погоды не сделают. Помаши маме, малыш. Пока, — Пока-пока, мой маленький малыш, — говорит ягненок. А сегодня вечером мы обязательно придумаем, что посадим в нашем саду весной. — Нам нужно много овощей. Подумай об этом. — Ты самая лучшая, — говорит он. Самая, — Самая-самая. — Ладно, подумай об этом. Пока, жена. Пока, муж. Он держит ребенка на руках, и они смотрят, как ягненок идет по садовой дорожке. Они смеются, машут руками, потом скрипит калитка. Ягненок скрывается между участками. Когда она скрывается за домиками, тогда малыш кричит. Мам, — Мам-мам! — Мам-мам скоро вернется, — утешает отец. — Но вот ее уже не видно. И они заходят в дом.